Александр Зорин Лида Муранова рассказывала, как они с отцом Александром работали над записью фонограмм к слайдфильмам. Батюшка заезжал к ней на работу, в филиал литературного музея. Здесь была хорошая аппаратура и приличные условия для записи. Лида готовила кофе, бутерброды и, спросив сначала у батюшки, не грех ли кофе пить в «Великий пост» на что батюшка, махнув рукой, ответствовался безоруживающим юмором. "А, семьдесят лет постимся!» Леон Измайлов Отец Александр говорил «Все верующие, только одни верят в то, что Бог есть, а другие в то, что Бога нет». Владимир Илюшенко Однажды в новой деревне отец Александр собрал несколько человек и стал обсуждать с нами тему «Любовь в свете Евангелия». Мы сидели на опушке леса, расположившись кружком на траве. Нас стали заедать комары. Кто-то спросил отца, можно ли убивать комаров. Он ответил, ну, тут так, или одна популяция, или другая. Когда по отношению к кому-то потребовали суровых мер, Отец Александр сказал: Это не гуманоидно. Мог комически воскликнуть Мама мия! или О, Мадонна мог он испеть по случаю куплет из песенки или романса, когда он напевал своим звучным баритоном И, возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю, вы не могли удержаться от улыбки. Вообще у него был замечательный голос, глубокий, волнующий, теплый, бесконечно богатый обертонами. В молодости он прекрасно пел, наигрывая на гитаре. Случалось, он пел и в зрелые годы, сохранились записи некоторых песен в его исполнении. В свое время меня возмутила книга Эдуарда Шюре «Великие посвященные» прежде всего своим невыносимым всезнайством. Я как-то спросил отца, откуда Шуре берет все эти подробности, вроде того, что Христу показали ужасные мучения миллионов людей, которые воспоследуют, если он откажется от креста, и именно это и заставило его пойти на Голгофу. Вот откуда он все это взял? Разговор происходил в храме после службы. Отец стоял на правом клиросе, а я внизу. Он сказал, знаете, откуда он это взял? Да вот отсюда. И поднял палец. Цену каждому из нас он, разумеется, знал. Отец говорил, что его прихожане делятся на три категории — «бегущие по волнам», «пациенты» и «соратники». Была у него и другая классификация — «больные» и «очень больные». Шутил, конечно, но это была реалистическая оценка. Однажды, после его лекции о бессмертии, я снова вернулся к теме перевоплощения. «Может быть, что-то в этом есть?» Отец мгновенно ответил, «Ну, если Бог захочет меня перевоплотить, я возражать не буду». Фазиль Искандер «Юмор — высший дар человеку», — говорил отец Александр. «Из всех живых существ юмор чувствует только человек. Только человеку дано видеть себя смешным. Это отчасти божественный взгляд на себя». «А как же собака?» — удивился я. «По-моему, она понимает юмор. Иногда даже улыбается». «Ну, собака», — ответил отец Александр, ничуть не смутившись. «Собака — почти человек». Майя Кучерская Отца Александра спрашивали, «Почему вы хвалите любые стихи, которые вам приносят, даже и вовсе графоманские?» лучше уж пусть пишут стихи и верят в свое предназначение чем пьют горькую отвечал отец александр владимир леви в беседе за чаем невзначай вывел однажды формулу успеха в любом деле концентрация минус сопли М -м, концентрация понятна а вот что такое сопли поинтересовался я сопротивление личности. Собственные личности — сопливое сопротивление. — А у тебя оно есть? — А как же! Дай себе волю, только читал бы Диккенса, досмотрел в «Мире животных». Я и смотрю его. — Сгущенка имеет право на разбавление, и даже обязанность, — сказал он за чаем. Под сгущенка он имел в виду сразу многое. И любимое лакомство наших школьных лет — страшно вредное сгущенное молоко, обычно бывавшее у него на столе. И жизненную серьезность, и религиозное благоговение, и смысловую насыщенность текстов, и деловой график. Пропорцию необходимого и допустимого разбавления всегда точно чувствовал. «Отмываем жемчужины» говорил отец Александр. «Серые среди наших редкие птицы. Они кормятся по другим местам». За стаканом вина он сказал мне. «Как-то я хотел пуститься в такое исследование. Юмор Христа». «Да, но в церкви...» «Из церкви юмор изгоняет не он. Абсолют юмора — это Бог». В божественном юморе, в отличие от человеческого, отсутствует пошлость. А в сатанинском? У сатаны как раз юмора нет, но и серьезности тоже. Сатана — абсолют пошлости. Дьявол начинается там, где кончается творчество. А что помешало исследованию? Серьез, пожалуй, не потянул бы. Это Соловьева только было по плечу. Я молча не согласился. Очень редко и неохотно употреблял слово «самоусовершенствование». «Слишком длинное, толстовски тяжеловесное. Пока договоришь до конца, забудешь начало». В этом состоянии просто жил, пребывал. Каждый день можно было заметить у него в доме и на рабочем столе маленькие обновления, рационализации — Тут крючок поудобнее для одежды, тут стоячок для бумаг, тут стремянка, тут вазочка для цветов. Эволюционирую, чтобы избежать революций. Хотя, куда от них денешься?» Марк Лукашевский Десятилетие нашей молитвенной группы приходилось на декабрь 1990 года. Но мы как-то все перепутали и решили, что 10 лет исполняется в декабре 89 -го года. И мы позвали отца Александра на Рождество к нам в группу. Потом мы поняли, что это ошибка промыслительна, так как это было последнее Рождество в его жизни. Собирались мы на даче в Салтыковке. Было много людей и среди них много детей. Соня Смоленицкая пришла с дочкой Надей, которая принесла с собой коробку с дуэльными револьверами. И дети с ними носились по дому. В какой-то момент отец Александр забрал эти револьверы и заткнул за пояс. Оказалось, мы не знали слов рождественского тропаря. — Как? Вы столько лет в церкви не знаете этого тропаря? — Если вы не выучите тропарь, я не знаю, что сделаю, — выговаривал отец Александр нерадивым прихожанам, размахивая игрушечным револьвером. Андрей Мановцев Вызывают как-то отца Александра в отделение КГБ города Пушкина. И серьезно так спрашивают. «А знаете ли вы, что вами интересуется иностранная разведка?» Отец Александр отвечает. «Разве я военный завод?» Зоя Масленникова. Когда дел стало слишком много, и отец Александр заметил, что суетится, то завел себе череп. Называет его Толиком. Череп всегда стоит на письменном столе. И вот, когда в жизни возникают спешка и суета, он смотрит на Толика, и все становится на свои места. Елена Мень Надежда Яковлевна Мандельштам мне всегда страшно нравилась. Я была от нее в восторге. Я бы могла с ней больше общаться, но я была молоденькая и глупая. Отец ее тоже обожал. Они же оба с чувством юмора были. Я помню, как он написал ей стишки. Она тогда стала уже издавать свои книги за границей и получала гонорары, доллары. Поэтому все покупала в «Березке». У нее была куча каких-то разных девочек, которые к ней приезжали, ей помогали, опекали. И она одевала их всех из «Березки», тратя на них кучу денег. Ей было это приятно. Она говорила, «Я в молодости не могла носить ничего красивого. Давайте я вас одену». Надежда Яковлевна все время курила беломор и очень любила пить джин, который она покупала все в той же березке. И отец написал стишок, над которым мы все очень смеялись. «Хорошо тому живется, кто в березку знает ход. Джин он тихо попивает и бутылки не сдает». Он ей прочитал стишок, они посмеялись, а потом я вытряхивала корзину с бумагами из его кабинета. Одна бумажка вывалилась, я ее раскрыла и смотрю, какой-то четверостишие. Почему я запомнила? Хорошая зрительная память. И там был этот стишок. Он напечатал, прочитал ей, потом смял, выбросил и забыл.